Глава шестая. Примерно через час возвращаюсь к машине. Я продрогла до костей, но стала чувствовать себя спокойнее. Едва выйдя на парковку, вдруг останавливаюсь. Въезд наполовину перегораживаю т два полосатых барьера. У доски объявлений толпятся пять или шесть полицейских со служебными собаками и рациями. Отряд для поисков Кэмерон Кёртис. Затягиваю капюшона на р а к а и иду к своему Бронко. ч у в с т в у я себя выставленной на показ в полной боевой готовности. В десяти футах от автомобиля слышу свое имя. Наверное, почудилась. Здесь меня никто не знает. Теперь никто. Ускоряю шаг, протягиваю руку к дверце, и в это мгновение моей с п и н ы касается рука. «Эй!» Резко разворачиваюсь. Рефлекторно вскидываю руки, готовясь к стычке. И совершенно не готова увидеть это лицо. Такое знакомое, даже спустя годы. Будто плыву сквозь круговорот образов или просыпаюсь в машине времени. Анна Харт. Поверить не могу. Я могу только таращиться на него. Серые глаза, морщинки — Квадратный подбородок, красивый прямой нос, кайма непослушных золотисто-рыжих волос, торчащие из-под полей шляпы. Он фантом. Воспоминания. Друг из иной эпохи. Вилл Флатт. Тянусь обнять его, задевая локтем по плечу, потом наступаю ему на ногу. Хой! Он смеется. «Какого черта ты тут делаешь?» Я не могу придумать б ы с т р ы й ответ. Последний раз, когда мы виделись, мне было 18, а ему 22. И он был в новенькой форме офиса шерифа, которым несколько десятилетий безупречно управлял его отец. Тогда у Уила были большие мечты. Он часто говорил о Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере и с е э т л е о любых местах, на которые не падала длинная тень Элиса Флад. а Что тут происходит? Так будто это не очевидно. Пропала девушка. Два дня назад. Исчезла из своего дома посреди ночи. Никаких следов взлома. Сбежала? Не думаю. Ее мать Эмили Хейк. Актриса Эмили Хейк? В это сложно поверить. Звезда кино в Мендесино? И все это свалилось на меня. Семья хочет скрыть эту историю от прессы. Отец пытался сунуть мне 10 тысяч, чтобы ускорить поиски. Как будто это сработает. Помаши деньгами, и девушка выскочит из шляпы. Надеюсь, ты взял их. Он смеется. Слушай, давай попозже выпьем? Я не могу. Ну да, конечно. Жду тебя в Паттерсонс, в о с е м ь Или отправлюсь тебя искать. Я чувствую еще один приступ головокружения и жалею, что нельзя просто моргнуть и исчезнуть, быть далекой и невидимой. Но это же Уилл. Я попробую. Буду ждать. Он разворачивается широким шагом, идет к своим людям, отдавая приказы. Забираюсь в Бронко и завожу мотор, пока его команда стремительно всасывается в главную тропу. Я знаю ее на зубок и знаю, какое тяжелое дело им предстоит. Они будут прочесывать каждую квадратную милю, искать потревоженную растительность или обрывок ткани, любой признак чего-то необычного. Некоторые собаки натренированы на поиск и спасение. Они сосредоточатся на запахе Кэмерон, понюхав ее джемпер или подушку, или любую другую вещь. Другие, о б у ч е н о искать человеческие останки по запаху, идущему от почвы или висящему в воздухе. В подобных ситуациях, когда кто-то просто исчез, велики шансы, по крайней мере, поначалу, что человек вернется невредимым. Возможно, Кэмерон заблудилась где-то в лесу или решила сбежать. Исчезнуть — не преступление. Но здесь, кажется, присутствует какая-то пустота. Некое темное мерцание, з а с т а в л я ю щ а я задумываться. Девушку могли принудить сбежать. с д е л а т ь с я участницей в той беде, которая с ней приключилась. На этот счет есть старая история. Как дьявол крадет души, открыто прося их. Он не вор, но мастер манипуляции. Настоящая опасность, говорится в той истории, заключается не в самом дьяволе, а в незнании, что ты можешь отвергнуть его предложение. Это самое печальное, на мой взгляд, и оно повторяется раз за разом. Жертвы, у которых внутри нет даже шепотка, говорящего нет, потому что они не верят, что их жизнь действительно принадлежит им самим.